Шолом-Алейхем, Тевье Молочник Ас недостойный. Письмо Тевье Молочника к автору. Моему любимому и дорогому другу, Реп Шолом-Алейхему, Дай Бог здоровья и достатка вам, женой и детьми. Да сопутствует вам радости и утехов всюду и везде, Куда бы вы ни обратили стопы свои вовеки. Аминь. Ас недостойный должен сказать я, Выражаясь словами праотца нашего Иакова, С которыми он обратился к Господу Богу, Собираясь в поход против Исава. Но, может быть, это не так уж к месту, Не в защите, пожалуйста. Человек я простой, Вы, конечно, знаете больше моего, Что и говорить. Живешь, прости, Господи, в деревне, Грубеешь, некогда ни в книгу заглянуть, Ни главу из священного писания повторить. Счастье еще, что летом, когда в бой берег, на даче съезжаются егупетские богачи, можно кой когда встретиться с просвещенным человеком, услышать умное слово. Поверьте, вспоминать о тех днях, когда вы жили неподалеку от меня в лесу и выслушивали мои глупые росказни, мне дороже какого угодно заработка. Не знаю, чем я заслужил, что вы возитесь с таким маленьким человечком, как я. Пишите мне письма, да еще собираетесь выставить мое имя в книге, преподнести меня, как лакомое блюдо, точно бы я был невесть кто. Не должен ли я воскликнуть «Аз недостойный»? Правда, я вам поистине преданный друг. Дай мне, Бог, хотя бы сотую долю того, что я желаю вам. Вы, я думаю, и сами могли бы видеть, как я старался ради вас еще в те добрые времена, когда вы снимали большую дачу. Помните, не купил ли я вам за полсотни корову, какую по дешевке за 55 рублей не купишь? А, что она на третий день околела, так я же не виноват? Ведь вот вторая корова, которую я для вас купил, тоже подохла. Вы сами отлично знаете, как это меня горчило. Я прямо-таки голову тогда потерял. Я ли не старался доставлять вам всё, что не есть лучшего? Да поможет так Бог мне и вам в наступающем новом году, чтобы было у вас, как в молитве сказано, «Обнови дни наши, Яков Старь, а мне да поможет Господь в моем деле, чтобы и я, и лошаденка моя были здоровы, чтобы коровы давали много молока, дабы я и впредь мог служить вам верой и правдой». Не доставлять сыр и масло вам и егупетским богачам. Пошли им бог удачи в делах и всего наилучшего.